Для начала мы зашли в трактир Весёлые скелетики. Я подумал, что опутавшее эхо сеть разнообразных скелетов чем-то напоминает многочисленные Макдоналдсы на моей исторической родине и улыбнулся. Ты чего, спросил Сэр Коффа, усаживаясь за столик в дальнем углу зала. Да так, а в ехе слишком много разных скелетов. А ты знаешь историю появления их? Ну да, конечно, не знаешь. Джуфин никогда не имел представления, о чём стоит рассказывать в первую очередь. Тогда слушай. Хозяин всех скелетов, Гоб по Талабун. Ты его видел? Он же приводил в управление своих поваров. Парень происходит из очень богатой семьи, клан Талабунов. Потомственные дегустаторы, в свое время это были очень влиятельные люди. Эти господа так любили вкусно пожрать, что через некоторое время, после начала эпохи кодекса, основательно затасковали. Они собрались все вместе, велели своим поварам приготовить еду как раньше, то есть не пренебрегая запрещенной магии, и лопали все это, пока не умерли от обжорства. Времена тогда были повеселее, чем нынешние. У нас с Жуфиным дело без них хватало. Когда мы выкроили полчаса, чтобы нагрянуть к толабунам, арестовать уже было некого одни трупы. Некоторые не смогли же рать до потери искры, они отравились. Такая вот весёлая история. Гоппо получил огромное наследство, в том числе и дома своих родственничков, и открыл несколько трактиров. Это забавно, поскольку сам Гоппо по молодости все время ругался со стариками и презирал семейные традиции. Разумеется, он не принимал участия в их смертном пиршестве. Говорят, Гоппо до сих пор питается одними бутербродами, и я этому уверен. У парня весьма своеобразное чувство юмора. «Смотри вон туда», — сэр Коффа указал на ярко освещенную нишу в противоположном конце зала. В нише был установлен столик, за которым чинно восседали два небольших скелетика. Они настоящие, Макс. Настоящие скелеты гоппиных покойных родственничков, такие есть в любом его заведении, если ты помнишь, а название каждого трактира правдиво описывает характер покойного. Хозяевами этого дома были муж и жена оба маленького роста и действительно очень весёлые, хорошие люди. Я был с ними дружен в своё время. Сейчас нам подадут нечто особенное, так что соберись силами, мальчик. Повара здесь, кстати, до сих пор те же, что и раньше, а толабуны всегда могли себе позволить лучших из лучших. Торжественный момент нам несут великие пуш Сэр Макс. Когда я посмотрел на приближающегося к нашему столику старшего повара, мне стало не по себе. Парень катил перед собой тележку, на которой возлежало что-то вроде китайских пельменей, только каждый пельмень был около метра в диаметре. Сэр Коффа, я, конечно, люблю покушать, шепотом начал я, но вы переоценили мои возможности». «Не говори ерунду, мальчик, сейчас все будет в порядке. Молчи и наблюдай». Остановившись возле нашего столика, повар с достоинством поклонился и поставил перед нами две сравнительно небольшие тарелки. Не успел я задуматься о несоответствии размеров посуды и еды, а повар двумя широкими лопаточками аккуратно подцепил верхний пельмень и начал на него дуть, Так осторожно и терпеливо дуиз заботливая бабушка на ложку с овсяной кашей, умоляя своего любимого внука превозмочь себя и впустить в организм ещё одну порцию пользы. Но в отличие от бабушкиной овсянки, пельмень начал стремительно уменьшаться, когда его размеры перестали потрясать воображение, и великий пуш превратился в средний статистический пирожок. Повар быстро переправил его на тарелку сыра кофе, и тот начал есть. — С этим делом лучше поторопиться, мальчик, — с набитым ртом сообщил мой Вергилий. — Через несколько минут это уже будет невкусно. Я счел за благо прислушаться к разумному совету. Как только сильно уменьшившийся пирожок шлепнулся на мою тарелку, я приступил к делу. Внутри великого пуша обнаружилось много какой-то воздушные мясные начинки и целый океан ароматного сока это было бы восхитительно повар подбрасывал на наши тарелки всё новые и новые пуши мы тоже не сдавались наконец тележка опустела нас оставили одних запомни макс великий пуш можно заказывать только здесь в остальных трактирах уже не то я проверял Сэр Кофа мечтательно закатил в глаза, а когда-то это было самым банальным блюдом. За последние сто лет ребята основательно подзабыли азы своей профессии. Ничего, наверстают, время все лечит. Пошли дальше, мальчик. И мы пошли дальше. Я вообще никогда не забывал воздавать должное кухне скелетов, — разглагольствовал сэр Кофа Йох. Конечно, с одной только дозволенной магии они, мадам Жижинди или там уже горбунуют улодах хранята бы тёмные магистры, в подмётке не годились. Это люди старой школы, без хорошего фокуса с ступеней до 18-й, они бутерброд толком не смастерят. Что правда, то правда. Зато теперь пришло их время. Кстати, спросил я, а как же Гоп умудрился оставить у себя поваров? Разве вы не упекли их в холоме? В холоме? За что? Как за что? Вы же сами сказали, что они приготовили еду, как в старые времена. Поколдовали знатные, я полагаю. Да, но видишь ли, Макс, повара просто выполняли приказ. Им и мне оправдываться не пришлось. Хозяева выдали им бумагу, где сообщали, что всю ответственность берут на себя. Вот если бы кто-то из столабунов выжил, его бы мы упекли, как ты выражаешься. Там, где я вырос, словом, там пришлось бы отвечать все мы, и тем, кто приказывал, и тем, кто действовал. Глупости какие! Как можно наказать человека, если он поступает не по своей воле? Ну и порядки в этих ваших пустых землях. Сэр Кофа посмотрел на меня так выразительно, что я понял, да не верит он в нашу с Жуфиным легенду. Не верит, но помалкивает. Мне оставалось только виновато пожать плечами. Следующим объектом нашего внимания стал счастливый скелет. Сэр Кофа многозначительно указал мне на нишу в конце зала. Там восседал одинокий, но улыбчивый остров. Я подумал, что сэр Гоппа Талабун мог бы стать моим хорошим другом. Его шутка нравилась мне всё больше. "Здесь мы будем есть индейку Хатор", торжественно заявил сэр Кофа. "Что? Как она называется?" Я ушам своим не верил. "Хатор" Это совершенно непостижимая, звероподобная богиня из какого-то другого мира. Я и сам толком не знаю, да и никто не знает. Факт, что у нее бычья голова. Коровья, машинально поправил я. Хатор, женщина, поэтому и голова у нее коровья, а не бычья. «Где ты учился, парень?» — изумился Сырков. «А ты знаешь такие вещи?» «Нигде я не учился, честно, — сказал я». Просто читал все, что под руку подвернется. Хорошее средство от бессонницы. Все, что под руку подвернется. И часто ты ворочаешь руками в запретной библиотеке ордена семилистника. Ладно уж. Не умеешь — не ври. Я пожал плечами. Сообщать сэру кофе что богиня Хатор, одна из многочисленных зооморфных представителей древнеегипетского пантеона, наверное, не следовало. Вдруг это священная тайна. На этот раз два дюжины поварёнка бухнули на наш столик огромное блюдо. На блюде покоилась рогатая бычья голова. Между рогов зависла жареная индюшачья тушка. Сначала мне показалось, что она нанизана на шампур, потом я понял, что лакомство парило в невесомости. Не вздумай класть индейку на тарелку, шепнул мне Сэр Кофа. Она должна оставаться там, где пребывает. Просто срезай мясо ножом, помогай себе вилкой и не вздумай трогать её руками и испортишь вкус. Я послушался. Такой вкус и вправду грех было портить. После четвёртого по счёту трактора я заскулил и запросил пощады. Мне казалось, что я имею все шансы разделить печальную судьбу семейства Талабунов. Ну и слаб же ты брюхом, парень, никогда бы не подумал. Здесь есть одно забавное место, хочу тебе показать. У них превосходные десерты и очень маленькие порции, честное слово. Ладно, буркнул я. Ну, этот притон последний на сегодня. Заведение называлось весьма незамысловато: Герп и Раши. Кто такой этот Ираши? взял и поинтересовался я. Ну ты даёшь, парень, кто такая Хатор, он, видите ли, в курсе о названии соседнего государства. Я просто объелся и перестал соображать. Мне действительно стало стыдно, несмотря на то, что восьмитомная энциклопедия манга Мелифару давно переместилась из нижнего шкафа в изголовье моей постели, знание и география этого мира до сих пор не стало одним из моих достоинств. Сэр Кофёх комично вздохнул, и мы вошли в герб Ираши. Ир Хокота Бодро крикнул нам приветливый бармен. "Хо-хота?" важно ответил Сыркова. "Что вы такое говорите?" вежливо поинтересовался я. "А, это один из милых обычаев заведения. Держит его наши ребята, коренные уроженцы Ехо, но кухне у них и рашійская, и говорит с посетителями они стараются на ломаном и рашійском в меру своих убогих способностей. Это забавно." И Раши — одна из немногих стран, где не пользуются нормальной человеческой речью, так что нашим снобам это кажется верхом изысканности. Потрясающе! А вы просто поздоровались, как я понимаю. Разумеется. Посмотри-ка, Макс. Видишь того парня в сером лохе? Как странно он одет, не находишь? Странно. Что вы имеете в виду, Кофа? Я внимательно разглядывал скромно одетого незнакомца средних лет, который сгорбился над своей кружкой, примостившись у стойки бара. Не видишь? А пояс? С моего места не видно никакого пояса. Ну-ка, подвинься. Ага, грешные магистры. Красота-то какая! Под серым лохи незнакомца действительно виднелся роскошный широкий пояс, удивительная вещица, переливающаяся, как фантастически яркий перламутр. То — То-то... — Нет, действительно странно. Парень одет более чем скромно. Хуже некуда одет, если разобраться. Скаба у него вообще латаная, ты заметил? — Ну и глаза стыбы, Кофа. Есть такое дело. А вот и наш десерт. Порции действительно были небольшие. Нам досталось по кусочку странного дрожащего пирога. Это не было похоже на желе. Пирог дрожал по каким-то своим личным соображениям, а не вследствие студенистости. Ну какие ложки нам подали, они были просто огромными. Я не очень-то представлял себе, как такой ложкой можно есть десерт. Она же в рот не пролезет. Позвольте, голубчик, мягко сказал я молоденькому пареньку. Не могли бы вы поискать для нас другие приборы? Хвара то не кайо а кир блату. Сделав это заявление, парень испарился. Я вопросительно посмотрел на своего спутника. Что он имел в виду, Кофа? А магистры его знают. Я ведь не переводчик с арашийского. Сэр Кофа пожал плечами. Сначала он извинился, а вот потом, думаю, обещал поискать. Но ты совершаешь ошибку, Макс. Эти смешные поварёшки, милое изюминка герба, такой изысканный десерт и такие ужасные огромные ложки нигде в ехета и ничего подобного не увидишь. Обойдусь без изюминок, махнул я рукой. Не стану я этим есть, лучше уж руками. Эх, где моя мантия смерти? Будь я при ней хозяин этой дыры, уже притащил бы мне фамильный сервиз своей бабушки. Сэр Кофе, мое лицо еще не вернулось на место. Я сейчас начну скандалить. Мне было ужасно весело. Сэру Кофе тоже, судя по его довольной физиономии. Что? Трудно быть простым смертным. Нуфлин-то тебе дело говорил». «А что по шуме, это даже интересно, а я буду кушать. Мне такая ложка хороша». Но буйствовать мне не пришлось. Молоденький официант уже мчался к нам, победно размахивая маленькой ложечкой. Именно так я себе и представлял идеальный инструмент для расправы с десертом. «Шо, прокон!» Парень почтительно поклонился и вручил мне этот замечательный прибор. Потом повернулся к сэру кофе... И виновата пробормотал. — Хварра, тоника и претт! — Ладно уж, — проворчал удивленный сэр Кофа, — ступай себе, горе мое! И повернулся ко мне. — Ну ты даешь, мальчик, тебе уже и мантия смерти ни к чему, люди тебя все равно боятся. Инстинкт, наверное. Для этого сэра Макса они нашли ложку, а для меня нет, уму непостижима.